Пробуждение матушки ветровоск представляло собой зрелище более чем впечатляющее и мало кому доводилось его лицезреть. Большинство людей, просыпаясь, непременно проходят сквозь поспешную паническую процедуру полусонной самопроверки. Кто я? Где я? Кто он? Она? Боже мой, а почему это я сплю в обнимку с полицейской каской? И вообще, что вчера вечером было? А все это потому что людей одолевает сомнения. Именно оно является движителем, позволяющим людям благополучно прожить жизнь. Это резиновая петля в авиамодели их души, и они все натягивают ее, натягивают, пока она в конце концов не лопнет. Раннее утро – самое наихудшее время, поскольку именно по утрам вас подкарауливает коротенькое мгновение паники – «Вдруг вы ночью куда-то улетели, а ваше место занял некто совершенно другой?» С матушкой Ветровоск подобного никогда не случалось. Она прямо из глубокого сна мгновенно переходила в режим работы на всех шести цилиндрах. Ей незачем было искать себя, поскольку она всегда твердо знала, кто занимается поисками. Матушка принюхалась. «Что-то горит», — сказала она. «Там костер разложили». — кивнула Маград. Матушка снова принюхалась. — Они жарят чеснок? — изумилась она. — Ага. Только не могу себе представить, зачем. А еще срывают со всех окон ставни, жгут их на площади и танцуют вокруг костра. Матушка-ветровоск изо всех сил стукнула нянюшку як локтем под ребра. — Эй, а ну вставай! — Что? — Из-за ее храпа, — укоризненно сказала матушка, — я всю ночь глаз не сомкнула. Нянюшка я осторожно высунулась из-под одеяла. — Даже для раннего утра еще слишком рано, так что ничто происходить не может, — заявила она. — Вставай, вставай, — велела матушка, — без твоих заграничных языков нам нипочем не справиться. Замахав вверх-вниз руками, хозяин гостиницы принялся нарезать по площади круги, затем указал на возвышающийся над лесом замок, яростно впился зубами в собственное запястье, упал на спину, после чего выжидающе посмотрел на нянюшку Як. Все это время позади него весело полыхал костер из сушеного чеснока, деревянных жердей и тяжелых оконных ставней. «Нет». Чуть погодя заявила нянюшка. «Все равно не компринимаю, Майнхер!» Хозяин встал и отряхнул пыль со своих кожаных штанов. «По-моему, он пытается показать, что кто-то умер», — встряла Магрот. «Кто-то в замке». «В таком случае могу сказать, что все этому очень рады», — сурово промолвила матушка. «В свете нового дня деревня выглядела гораздо более симпатичной». Встреченные радостно кивали ведьмам. «Это, наверное, потому что покойный их хозяин», — предположила нянюшка Як. «Сдается мне, он был порядочным кровососом». «А, ну тогда ясно». Матушка потерла руки и бросила одобрительный взгляд на вынесенный на улицу стол щедро уставленный блюдами. «Кстати, еда стала значительно лучше. Передай-ка мне хлеб, Маград». — Все улыбаются нам и машут руками, — сказала Магрот. — И вы только взгляните на угощение. — Этого и следовало ожидать, — ответила матушка с набитым ртом. — Мы провели у них всего одну ночь, а они уже начинают понимать, что хорошее отношение к ведьмам приносит удачу. — Ну-ка, помогите снять крышку с этой банки меда. Под столом сидел Грибо и умывался. Время от времени он рыгал. Вампирам, конечно, удавалось воскресать, восставать из могил, из склепов, но из кошачьего желудка еще ни один из них не возвращался. Дорогой Джейсон, И все в доме номер 21, номер 34, номер 15, номер 87 и номер 61. Но не в номер 18 до тех пор, пока она не вернет миску, которую точно зажилила, хоть это и отрицает.